«Мой господин, Твою любовь я не смогу забыть, Тебя не вычеркнуть из сердца. Да и к чему сейчас об этом говорить? В душе пылает только горечь перца. И Я не смогу сыграть распутную особу, Лететь на перелом своей судьбе. Мне не дано, любимой, быть до гроба И собирать алмазы при дворе. Но если вдруг спадут твои оковы, и ты останешься один, всегда тебе верна я буду, ведь только ты мой господин.